Он узнал вошедшего, и тот узнал его. Из их уст одновременно вырвался крик «Гуимплен! Том Джим Джек!». Человек со шляпой, украшенной перьями, подошел к Гуимплену, который скрестил руки на груди. «Как ты здесь очутился, Гуимплен? А ты как попал сюда, Том Джим Джек?» «Ах, я понимаю, каприз Джозианы! Фиглярда еще урод в придачу!» Слишком соблазнительное для нее существо. Она не могла устоять. Ты переоделся, чтобы прийти сюда, Гуимплен. И ты тоже, Том Джим Джек? Гуимплен. Что означает это платье вельможи? А что означает этот офицерский мундир, Том Джим Джек? Я не отвечаю на вопросы, Гуимплен. Я тоже, Том Джим Джек. Гуимплен, мое имя не Том Джим Джек. Том Джим Джек, мое имя не Гуимплен. Гуимплен.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 Одно дело рукопашное, тут мы равны. Шпага же дело совсем другое. В таткастерской гостинице Том Джим Джек может боксировать с Гуимпленом. В Винзаре же об этом не может быть и речи. Знай, я контрадмирал. А я... Пер Англии. Человек, которого Гуимплен до сих пор считал Том Джим Джеком. Громко расхохотался «Ха-ха-ха, <смех> почему же не король? Впрочем, ты прав, скоморок может исполнять любую роль Скажи уж прямо, что ты Тезей, сын афинского царя Я Паранглии, и мы будем драться Гуем плен, мне это надоело Не шути с тем, кто может приказать высечь тебя Я лорд Дэвид Дерримойр, а я лорд Клен Чарли»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 по приказанию Ее Величества.